Охотник. Отпустили? Этого Егор никак не мог понять. Нет, конечно, возражать он не собирался, более того, обрадовался несказанно, ибо одно дело думать, лежа на родном и чистом диване, и совсем другое, когда под тобой вместо дивана жесткие узкие нары, а еще воняет хлоркой, и стены давят, поэтому все мысли вертятся вокруг родимой квартиры Данастасии. Альдов надеялся, что она не натворит глупостей и не исчезнет. Альдов приготовился сидеть долго. Кто знает, как скоро говорливый следователь отыщет настоящего преступника, да и станет ли вообще искать. Егор настраивался на долгие разговоры, допросы, угрозы. Однако Васютка, смешная фамилия у этого мента, недовольно нахмурившись, махнул рукой на дверь и объявил. «Можете идти». Нет, он по-другому сказал. Однако смысл такой. Егор свободен. Вероятно, лишь временно, но все равно приятно. Альдов настолько растерялся, что сумел выдавить лишь куцые спасибо. Васютка в ответ бросил «пожалуйста». А потом вдруг добавил. «Объясните вашей супруге, что шутки, которые она откалывает, это уже не шутки, а статья». «Что?» Альдов совершенно ничего не понял. Разве что Настасия не захотела или не сумела усидеть на месте? Сбежала? Нашла очередной труп? Да так, ничего. Вы, Егор Мстиславович, идите. А то вечер уже, темно. Да, вот как вечер, так сразу и темно. Непонятно к чему давала Васютка. Домой, домой, домой. Туда, где тепло и уютно, несмотря на пыль, запустение в холодильнике и по обыкновению мрачную Настасью. Смыть с кожи тюремную вонь, побриться, переодеться, выпить огромную чашку крепкого кофе. Настасья спала, свернувшись калачиком поверх одеяла, обняв своего верного товарища-медвежонка, засунув худую ладошку под щеку. Смешная и привычная. Без нее в квартире было бы совсем пусто. С ней же беспокойно. Альдов не стал будить ведьму. Сразу в душу отправился, а когда вышел, оказалось, она уже не спит. Пока он мылся, Настасья успела и кофе сварить, пожарить яичницу с колбасой. В животе заурчало. Надо же, оказывается, Егор готов душу за эту яичницу отдать. Он и не подозревал, что настолько голоден. Тебя совсем выпустили? По старой привычке здороваться она не стала. Не сказали. А что сказали? Чтобы домой шел. И не объяснили ничего. Брови сложились домиком, на лице смесь удивления с недоверием. Черные волосы топорщатся в разные стороны, а на щеке красное пятно. Отпечаток ладошки. Не объяснили. Егор счел за лучшее воткнуться взглядом в тарелку. Как-то странно на него подействовала это непродолжительная отсидка. Настасья улыбнулась, словно прочла мысли. А может и прочла. Кто ее, видимо, знает? Хмурное молчание расползалось по кухне. «Тебя посадят», – вдруг заявила она. И Егор разозлился. Какое ей дело до того, посадят его или нет? А она радоваться должна, что свободу получит. А плюс к свободе и квартиру, и деньги. И что там у него еще осталось? Фирма? Значит, и фирма ей достанется. Интересно было бы посмотреть, как эта дикая кошка будет управляться с делами. Впрочем... Альдов не сомневался, она справится. Она всегда и со всеми справлялась. И с бизнесом тоже справится. Ну и радуйся. Чему? Свободе. Какой свободе? Она заглянула в глаза, и Егору стало стыдно за собственные мысли. Думаешь, я тебя брошу? Не дождешься. Ты, Альдов, со мною до смерти повязан. Вот стерва. А Сергей Федорович, он в курсе дела? Нужно точно узнать, что у них на тебя имеется и и сесть надолго. Судя по нечеловечески радостной улыбке капитана Васюдки, у них против Егора имеется много чего. И угоразило же, с таким настроением ты точно сядешь. Во-первых, они уже установили точное время смерти того. Ну, как его звали? Сергея? Да, Сергея установили? Плюс-минус пару дней. Ага. «Значит, фокус с алиби не пройдет, если только ты не уезжал куда-нибудь в командировку, причем желательно на другой континент и месяца на два. Не уезжал?» «Нет. Черт побери, она же прекрасно знает, что никуда не уезжал. Или это Васютка знает?» «Да, Васютка. Ей он не говорил. Он с ней вообще старается не разговаривать. Не потому, что не хочется, а потому, что боится привязаться». Она и так чересчур близко подобралась к нему. «Доказать, что пистолет украли, ты тоже не можешь?» «Не могу». «Плохо». Она закрыла глаза и нахмурилась. Она всегда хмурилась, когда думала о чем-то, словно морщинки на лбу неведомым образом способствовали процессу мышления. «Того первого мальчишку Андрей убил. Он мне рассказал». «Рассказывал», — Поправилась она. Напивался и начинал каяться, словно я способна грехи ему отпустить. Андрей, он утверждал, что не хотел убивать, а его заставили. Сказали, что если проблему не решит, будет поздно. Мальчишка, это пророк его так называл, докопается до сути и... До какой сути? Не знаю. Андрей хоть и пил немерено, но никогда полностью не отключался. Он и про убийство-то не случайно проговорился. Сначала решил, что я уже все. И после этого рассказал. В смысле все? Она улыбнулась и, подперев ладошкой подбородок, промурлыкла. Бессмысло. Все и все. Отработанный материал. Я ему для бумажек каких-то нужна была. Расписаться, подписаться, выписаться. Ну, как ты сделал. Я не очень хорошо в этом разбираюсь. Просто знаю, что однажды я стала не нужна и слишком опасна. Андрей мне сам сказал, что убьет, но струсил. Он же трусом был, Гальдов. Я бы десять раз бежать могла. Двадцать, сто. А я домашней собачкой на цепи сидела и гавкнуть на хозяина не осмеливалась. Вот как не стала хозяина, так и воля к свободе появилась. Тебе, наверное, непонятно, как так можно было жить. А я вот жила. И привыкла даже. Настасья закрыла лицо ладонями. Словно зажмуренные глаза уже не спасали ее от собственных воспоминаний. Альдов лишь вздохнул. Ему в самом деле было непонятно, но судить и уж тем более осуждать кого-то он не собирался. И без того проблем хватает. «Давай к убийству вернемся». «Давай», — согласилась ведьма. «Значит, Сережу Корпатова Андрея убил?» «Скорее всего. Он не называл имен, он боялся». Даже тогда, когда определил меня в списанный материал, боялся. Но я поняла следующее. Андрея заставили принять участие в некой афере. Причем именно заставили. Он не посмел отказать человеку, обратившемуся с просьбой. Задуманное, по-видимому, удалось выполнить. Заказчик остался доволен. А у пророка возникли проблемы. Сначала любопытный парень, потом еще кто-то. Парня Андрей убил. Он рассказывал, как его заставили выехать в лес и самолично пристрелить этого любопытного. Говорил, что в затылок стрелял. Ему специально, чтобы удобнее было, жертву на колени поставили. И пистолет в руку сунули. И водки стакан. Андрей выпил, ну и... Понятно? Понятно. Значит, вот как Сережка Курпатов в жизнью расстался. поймали и использовали в качестве учебной мишени чтобы повязать толстого трусливого кролика пророка кровью только андрею все равно не удалось вывернуться он зимой вернулся и сидел в приюте но снаружи не высовывая разве что в городок соседний ездил за выпивкой боялся кого то прятался а дальше ты знаешь знаю егор обдумывал информацию как там в библии Авраам родил Исаака, Исаак родил Моисея или еще кого-то, а здесь тоже почти библейская история вырисовывается. Андрей убил Сергея, Павел убил Андрея. А вот кто убил Павла? Они думают, что это ты, да? Да. Всех? Ну, с Андреем понятно. Пашка тоже. Но вот Курпатов, сыщик, какой у тебя против него мотив? Спросила она, не открывая глаз. «Следователь-то что говорит?» «Говорит, что Курпатов узнал, где Юлька и пытался шантажировать, а я разозлился и выстрелил». «Глупо. Ты ни за что не убил бы человека, которому известно местонахождение дочери». «Вспышка ярости». Альдов сам не понимал, зачем объясняет ей. «Куда как проще приказать заткнуться. Она послушается. Она всегда его слушается». То есть требования шантажиста настолько вывели тебя из равновесия, что ты, вопреки здравому смыслу, собственными руками уничтожил единственный шанс отыскать дочь? Примерно. И еще они считают, будто я убил сестру Сергея, когда Юлька пропала. В общем, я искал, нанимал людей, готов был платить, но люди ничего не находили. Томила хорошо постаралась. А... Сергей сам меня нашел, сказал, что специализируется по таким делам. Попросил денег, я заплатил. Я бы заплатил в десять раз больше, только бы Юлька нашлась. Я ему так и сказал, и он обещал. Он даже нашел что-то. Последний раз, когда Курпатов звонил мне, он сообщил, будто вышел на след. Осталось только уточнить кое-что. Мы должны были встретиться через... Кажется, через три дня, а он не пришел. Альдов перевел дух и покосился на нее. Слушает ли весь этот бред, который он несет? Она слушала. Слушала внимательно, склонив голову на бок и зажмурившись. От этой ее сосредоточенности Егору становилось не по себе. — Дальше. — Что там с сестрой? — Дальше. — Дальше я пытался дозвониться. — Глухой номер. Тогда пробил адрес и поперся на квартиру. Там никого. Я стоял как дурак и колотил в дверь. А потом Татьяна появилась. Откуда появилась? Ну, не знаю. Может, из школы, может, еще откуда-нибудь. Она по лестнице поднималась и спросила, чего мне надо. А потом начала реветь, что Сергей пропал. Мы с ней тогда поговорили, и она отдала конверт, который якобы для меня предназначался. Почему якобы? Там моя фамилия стояла, а внутри билет, точнее, листовка. Приглашение на встречу с учеником великого Мо. И больше ничего. Я еще решил, что Курпатов мне ниточку к Юльке оставляет. Я потянул и вышел на Андрея. А Татьяну убили. Тогда милиция думала, что она от передозировки умерла. Дело закрыли. Теперь вот снова... А она не от передозировки анастасия соизволила открыть глаза но смотрела от чего то не на егора а на свои руки на всякий случай альдов тоже поглядел на ее руки ничего особенного руки как руки пальцы тонкие длинные ладошка узкая а на запястье тонкий белый шрам странно что егор раньше не замечал его если физически смотреть или физиологически не знаю как правильно Короче, формально они правы. Передозировка. Но на самом деле, понимаешь, ну, не похожа была она на наркоманку. Домашняя девочка. Милая, пушистая. Откуда у тебя шрам? Что? А, от наручников. Наверное, у него на лице отразилось что-то такое. Поэтому Анастасия и объяснила. Не бойся. Я не преступница. Просто пророк, Но ну, он боялся, что я сбегу, и... Оно не страшно. Только зимой холодно было очень. Это как ожог, только от холода. Понятно? Куда уж понятней. Ее держали на цепи, как собаку, а зимой было холодно. Поэтому на месте, где метал, соприкасался с кожей, остался ожог. И не надо меня жалеть, ясно? Можешь поверить, не стану. Дальше слушать будешь или как? Буду. А руки она все-таки под стол спрятала. Стесняется? Стыдится? Чего? Усилием воли Егор заставил себя вернуться к неприятным воспоминаниям. Он рассказал ей все, как было, и про звонок Татьяны, и про то, как он спешил, но застрял в пробке и поэтому не успел, и про старуху-соседку, которая рассказала про друзей брата, и про похороны, про гроб, ресторан и памятник, которым он пытался откупиться от собственной совести. Вместе с рассказом вернулась и ненависть. Правильно, нечего жалеть эту кошку драную, она сама полезла в гости к Богу, а Татьяна была ни в чем не виновата. Она хотела жить и беспокоилась о брате. А теперь Альдова обвиняют в смерти этого самого брата и еще в двух смертях, или даже в трех, если привяжут и Татьяну. Но почему же его все-таки отпустили?